Глава 21. От лица Лили и Хелсти Я пошла по магазинам вместе с мамой леди Элис и Эли, которая, кажется, немного разочарована тем, что ее брат не пошел вместе с нами, так что я держала ее за руку и пыталась успокоить. Эй, Еле, ты сильно любишь своего братика? Да! Но он не пошел с нами за покупками. Я хотела подобрать ему одежду получше, пробурчала она. А ты больше любишь меня или своего брата? Подумав, она ответила. М -м, вы оба мне нравитесь. Ха-ха, Лили, а о чем ты спрашиваешь, Элли? Спросила меня моя мама. Что ты думаешь об Артуре? Эм, он немного страшный. Как думаешь, насколько он силен, мамочка? Я думала, что дети в нашем возрасте не могут быть магами. Это несправедливо! Я всегда мечтала стать магом, чтобы обрадовать своих родителей. Моя мама посмотрела на Эди Элис и сказала: Думаю, это потому что он очень одаренный ребенок. Но Элис, ты действительно не против его идеи? Я не хочу вмешиваться в ваше воспитание, но разве все это не странно? И насколько он стал сильнее за все время, пока его не было с вами. Ты говорила, что он довольно хорошо сражался еще до бандитского нападения. Элис лишь покачала головой и ответила: Конечно, я догадывалась, что он много от нас скрывает. Наверное, он даже не догадывается, как плохо он лжет. Его взгляд устремляется в одну точку, а речь получается монотонной. Это довольно мило видеть, как он пытается что-то скрыть. Ах. Табита, я знаю, что он не все нам с Рейм рассказывает, но мы решили подождать до тех пор, пока он все же на это решится. Врать, нехорошо! Заявила малышка Элли. Верно, Эли, врать плохо! Согласилась я. От лица Артура Левина я начал концентрироваться на своем маноядре. ядре Так нетерпелив обучение. Я хочу поскорее вернуться на прежний уровень сил, который был у меня в прошлой жизни, но это не так быстро, как мне хочется. В бою с директрисой Гудскай я усвоил несколько вещей. Я слишком неопытен и слаб. У меня совсем не было опыта сражений с заклинателями, ведь их не существовало в моем мире. Моя концентрация слабеет, когда я вспоминаю свою прошлую жизнь. Я вспомнил тот туманный вечер, когда руководительница моего деддома, самый близкий мне человек, была расстреляна. Я был тогда еще слишком молод, но, вероятно, именно это и послужило причиной того, почему я стал усиленно тренироваться. Руководительница нашла меня на улице и подарила свежую плюшку. После этого она заботилась обо мне, учила меня читать и писать, ругала меня и учила манерам. Я не хотел стать королем. Мною двигала лишь месть. Я просто хотел стать достаточно сильным, чтобы убить виновных в смерти человека, который заботился обо мне. Который любил меня. Но все было не так просто. Выяснилось, что ответственный за убийство главы приюта, наряду с другими убийствами, был военным из другой страны. Я понял, что неважно, насколько силен человек, он всего лишь один человек. Мне нужна была власть, соответствующая силе. Став королем, я достиг своей цели. Первым делом я уничтожил страну того военного. Запятна в свои руки кровью сотен тысяч солдат и миллионов жителей. Это жестоко. Но я был этому рад, несмотря на то, что это не вернуло бы ее. Она все равно была мертва. Эту жизнь я проживу иначе. И «Я не буду об этом жалеть». Сильви толкнула меня своим мокрым носом и заинтересованно посмотрела. «Я здесь, и мне уже лучше», будто говорила она. Поглаживая ее по голове, я выбросил из головы те ужасные воспоминания. Я смеялся над плачущей Сильвией, которая до сих пор ненавидела душ. «Хорошо, что она со мной. Лучше быть с другом, чем в одиночестве». Прошло время, и девушки вернулись со своего похода по магазинам. Я сбежал по лестнице, чтобы поприветствовать их. «Хм, брат, дурак!» — скрестив руки на груди, сказала сестра. «Это потому, что я не пошел с тобой по магазинам, Элли? Прости меня!» Я похлопал ее по голове, и она улыбнулась. «Что купила мама или деда Бита? Вы снова купили кучу вещей! Мы сегодня купили лишь парочку новых нарядов для Эли и Лилии!» Отреагировала моя мама. В этот момент я услышал топот в нашу сторону. Винсент прибежал к нам, явно о чем-то волнуясь. Его глаза покраснели, а на лице было подобие улыбки. Наконец-то вы пришли, сказал он, обняв дочь и поцеловав ее в щеку. Дорогой, почему ты так суетишься? Ты что плакал? Что происходит? – спрашивала Табита с недоумением, смотря на него. Вин сейчас выглядел в ее глазах, как сумасшедший. Он посмотрел на меня, все еще улыбаясь. «Ты им еще не сказал, Артур?» Покачав головой, я рассмеялся. «Нет, я только что проснулся. Еще не успел им рассказать». «Расскажи, что случилось, милый», обеспокоенно сказала моя мама. «Матери всегда не любят оставаться в неведении». «Я обсудил с господином Винсентом о возможности обучения Элии и Лилии манипуляции маной, начиная с сегодняшнего дня. Конечно, если с этим согласна леди Табита». Табита посмотрела на мужа и покачала головой. «Это что, какая-то шутка? Если это так, то она не смешная». «Нет, мэм. Я знаю, что вы, сэр Винсент, не владеете магией, но вполне возможно, что Лилия сможет стать магом». Я сурово посмотрел на нее, показывая, что не шучу. Невероятно. Я никогда не слышала, что кто-нибудь мог обучать других манипуляциями маной. Мне говорили, что у ребенка должен быть врожденный талант к этому, чтобы пробудиться. Почему я не слышала об этом раньше? Табите было намного сложнее поверить мне, что Лилия может стать магом, чем ее мужу. Удивительно, что Винсент без всяких расспросов согласился со мной. Я уверен, что она беспокоилась за будущее своего ребенка в обществе, где маги были элитой, и даже несмотря на все богатство семьи Хелси, они были лишь обычными людьми. «Да, я тоже не слышала ничего подобного. Как ты планируешь это сделать?» – сказала моя мама. «Мама, ты же помнишь, что я пробудился в три года? Я до сих пор помню, что произошло и почему это случилось. Я собираюсь сделать для них то, что делал для себя». Мне придется сначала проверить их, прежде чем мы начнем. Но я на сто процентов уверен, что Элли справится с этим, а у Лили шанса примерно семьдесят процентов, сказал я. На самом деле у Лили вероятность даже выше, но я не хотел их обнадеживать. Существовал шанс, что она так и не сможет пробудиться. О боже, дай мне сил. Мне нужно присесть и отдохнуть. Сказала Табита и на трясущихся ногах добралась до дивана. «Конечно, обучение займет некоторое время. Понадобится несколько месяцев или даже лет». Родители Хелсти кивнули мне в ответ, и я обернулся к Лиле и элли Лиле, присядьте на пол возле камина», — сказал я, направляя их в гостиную. «Я хочу, чтобы вы сели спина к спине. Оставьте немного места между вами, чтобы я туда сел». Элли еще не понимала, что происходит, но Лили сообразила и решительно посмотрела на меня. Элли села, вытянув вперед ноги, а лилия устроилась поудобнее, скрестив ноги перед собой. «Хорошо. Прежде чем я начну, я хочу, чтобы вы закрыли глаза и сосредоточились. Если очень постараться, то вы сможете увидеть небольшие пятна света. Видите их?» Я сел между ними и видел, как Табита, Винсент и мама пристально смотрели на происходящее. «Нет, я ничего не вижу», – тихо сказала Лиля. Я обернулся посмотреть на родителей и увидел панику на их лицах. Я ожидал такой реакции и просто проигнорировал их. Я задал этот же вопрос моей сестре. Вот за нее я действительно волнуюсь, сможет ли она увидеть это. К счастью, она ответила. «Да, брат, я вижу небольшое свечение!» Следующим шагом нужно было то, что могу сделать только я. Я должен влить ману всех четырех элементов в их тела. При этом они смогут более четко увидеть пятна маны, которые разбросаны в их теле. «Итак, я начинаю. Вас немного потрясет, но я хочу, чтобы вы это вытерпели и сосредоточились на пятнашках света!» Сказал я, активируя свои способности квадроэлементаля. «Мне нужно приложить усилия всех четырех элементов, чтобы собрать и сформировать их чистое ядро маны и дать им способности к разным элементам». Элли Эли и Лили взвизгнули от удивления. «Я тоже вижу свет! Они такие красивые!» воскликнула Лилия. «Вау! Их так много!» ответила сестра. «Отлично!» «Я буду вам немного помогать, но ваша задача состоит в том, чтобы попытаться соединить все эти огоньки вместе. Понятно?» «Представьте, что эти маленькие огоньки – друзья, которым можно встретиться. Ты сможешь это сделать, Элли?» Это была самая сложная часть, и мне нужно убедиться, что они поняли меня. «Хорошо, я думаю, я справлюсь. Огоньки, друзья? Ясно!» Откликнулись они. Я поддерживал поток маны в их телах, чтобы они могли управлять ею и собирать. Сделав глубокий вдох, я убрал руки от их спин, заставляя их собирать огоньки до тех пор, пока они не исчезнут. «Ну что, думаешь, что лилес сможет стать магом?» — спросила Табита. Семья Хелсти с тревогой смотрела на меня. Я посмотрел на маму и даже у нее заметил беспокойство в глазах. Я широко улыбнулся и сказал. «Не волнуйтесь!» Лилия и моя младшая сестра смогут пробудиться через несколько лет. Я буду тренироваться с ними каждый день, пока не уйду. Через месяц или два они будут способны самостоятельно обучаться и формировать ядро маны. Табита даже не позволила мне закончить и крепко обняла меня. «Спасибо, спасибо, спасибо! Моя малышка сможет изучать магию!» «О, боже мой! Я так волновалась, что без магии ее будущее будет таким же скучным, как наше! Спасибо, Артур!» Я видел, как Винсент молча смотрел на свою дочь своими заплаканными глазами. Мама погладила мне голову, кидая гордую улыбку. «Для Эли тренировки были не так важны, потому что вся наша семья имеет способности к магии». Она точно способна пробудиться, даже если бы я ничего не делал. Я лишь ускоряю процесс. Думаю, чем быстрее она научится магии, тем скорее она сможет защищать себя. Девушки продолжали собирать ману еще пару часов после того, как я влила ее в их тела. Удивительно, но Лилия продержалась дольше, чем Элли. У нее было больше воли, чем в моей четырехлетней сестре. Мой отец вернулся из гильдии и был рад услышать новости о том, что в семье Хелсте может появиться первый маг. Подхватив Элеонору и целуя в щеку, отец сказал. «О, моя маленькая малышка станет сильной, как и ее брат! Обещай мне, что ты не будешь сильнее, чем папка, ладно? Или я расплачусь!» Мама рассмеялась, а сестра захихикала и толкнула отца. «Папа, твоя порода щекочет меня!» хватит В тот вечер родители приготовили отличный ужин. Винсент и Табита потратились на деликатесы, которые вызвали обильное слюнопускание у меня и у Сильвия. Следующие несколько дней я посвящал конденсации маны в своем ядре и оттачивал свои навыки управления элементами и драконьей волей. Это был невероятно медленный процесс, и я буквально помирал от скуки. Несколько дней в неделю я проводил небольшие бои с отцом, но каждый раз сдерживал себя, боясь нанести ему серьезные травмы. Кроме обучения, я контролировал тренировки своей сестры и Лилии, когда они продолжали формировать свои ядроманы. Это был очень напряженный процесс. Я видел, что моя сестра довольно нетерпелива в обучении и старался сделать из тренировок подобие игры. За это время я смог поговорить с матерью о ее способностях эмитера. Я спросил, как ей удалось узнать и изучить их, если в природе так мало эмиторов, на что она загадочно улыбнулась мне и сказала, что женщина должна иметь несколько своих собственных секретов. Думаю, что спрошу ее еще раз, когда-нибудь в следующий раз. За две недели до моего дня рождения и начала карьеры в качестве авантюриста я проснулся и услышал громкий неприятный стук в дверь. Открыв дверь, я увидел группу знакомых лиц, от чего на моем лице появилась улыбка. Конец первого тома. Слушай продолжение уже сейчас на моем бусте. Читал Редвин. Отдельное спасибо, Ластик. Озвучено в январе 2023 года.